Страдания святой преподобномученицы Феодосии. Святая невеста Христова Феодосия родилась в Константинополе от богатых, честных, благочестивых и добропорядочных родителей. Первоначально они были неплодны в продолжении многих лет. Сокрушаясь об этом, они молились и много постились, прибегая и днем и ночью к храмам Божиим и щедро раздавая милостыню бедным. Однажды, когда они были на всеночном бдении в храме, построенном в честь святой мученицы Анастасии. Мать святой Феодосии усерднее, чем раньше, молилась о разрешении своего неплодства. Когда она немного задремала, ей явилась святая Анастасия, мученица, и сказала, «Не печалься, женщина, ибо ты зачнешь и родишь». Проснувшись, она пришла в великую радость и сказала о видении своему мужу. Тогда муж сказал ей, «Жив Господь, Если он разрешит неплодство наше, и если мы родим сына ли, дочь ли, принесем то в дар нашему владыке, Христу Богу. Спустя некоторое время его жена действительно зачала и родила святую отроковицу, которую и назвали Феодосией, то есть данную от Бога, ибо она была дарована Богом. Затем просветили младенца святым крещением. По истечении сорока дней после рождения мать взяла свою дочь на руки и понесла ее в храм святой Анастасии, с радостными слезами воздавая благодарение Богу и святой мученице, обещая посвятить свою дочь в чин иноческий, дабы она была сопричислена к лику девственниц и невест Христовых. Следует заметить, что при том храме был и монастырь для девиц, посвятивших себя на служение Богу. Приняв благословение Божие, мать возвратилась к себе домой и начала воспитывать обещанное Богу дитя с великим вниманием, научая Феодосию чтению божественных книг и страху Божию, и возжигая в сердце ее огонь любви божественной. Когда Феодосии исполнилось семь лет со времени рождения, отец ее умер. Тогда мать, взяв отроковицу, повела ее в монастырь святой Анастасии и отдала ее для пострижения во святой чин ангельский. Спустя три года умерла и мать Феодосии, оставив все имение своей дочери накине. Но Феодосия, достигнув совершенного возраста, будучи преисполнена разума и любви к Богу, не восхотела принять имение, оставшееся ей от матери, но отдала его Богу, которому принесла в жертву и саму себя. Призвав к себе золотых дел мастера, она дала ему достаточное количество золота и серебра для скования трех икон, Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и Святой Мученицы Анастасии. Иконы эти имели величину в три локтя. Блаженная Феодосия поставила их в храм. Все же остальное имение свое раздала нищим, убогим, сиротам и вдовам. А сама в иноческой нищете продолжала служить Господу день и ночь, обогащаясь от Бога богатством духовным. Вооружаясь молитвенную броней на неведомого супостата, она умерщвляла постническими подвигами плоть, воевавшую на дух, побеждала врага бесплотного, попирала главу адского змея и низлагала гордого велиара смирением, кротостью, богоугодную любовью, чистотою, благоговением, послушанием и прочими иноческими добродетелями. Однажды, когда святая молилась ночью, к ней подступил дьявол и сказал «Вот!» Ты ополчалась на меня. В таком случае и я ополчусь на тебя, и не только на тебя, но и на всех христиан, ибо я нашел такого человека, посредством которого я сумею воздвигнуть брань на церковь. Я многих отвращу от поклонения иконе Христовой. Многие пойдут во след меня и будут исполнять волю мою». Святая же Феодосия, осенив себя знамением крестным, сказала, «Да будешь проклят ты, дьявол, противник христиан, «Да уничтожатся и да погибнут все козни твоей силой Христа, Бога моего!» И исчез дьявол. Преподобная же Феодосия, осенив себя честным знамением креста, начала воспевать псалом Давида. «Да восстанет Бог, и расточатся враги его, и добегут от лица его ненавидящие его!» Об этом страшном видении и обо всех горделивых словах дьявола святая Феодосия передала игумени своей и спросила ее, Откуда же может прийти на христиан та беда, которую враг обещает навести? Игумене ответствовала ей. Дочь моя, апостол свидетельствует, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать на злое, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Ибо стадо Христово всегда было смущаемо лукавыми людьми, мудрствующими неправо. прельщающими всех и самих прельщаемых. Эти лукавые люди — и суть орудия дьявола. Подобным образом, и в настоящее время будет дьявол, нам наведено на церковь Божию смущение и гонение. А ты пребывай в том, чему научено, говорю тебе вместо святым апостолом Павлом. При том же, ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Спустя некоторое время на правоверного царя Феодосия, прозывавшегося Адраметином, восстал воевода его по имени Лев, называвшийся Конаном, родом Исаврянин. Отняв у Феодосия власть царскую, Лев воцарился сам. В первое время царствование своего он показывал себя благочестивым, но в скором же времени обратился в нового Валтасакара, оскверняющего святыню церковную и не поклоняющегося Христу Богу Всевышнему и честной его иконе. И вдохнул он в церковь яд аспидов, душевредной ереси манихейской. Кроме того, этот звероподобный человек, рыкая как бы ль, львиным глазом, произносил хульные слова еретические на святые иконы, называя их идолами. Поклоняющихся же им называл идолопоклонниками. Нечестивый царь этот издал приказ, которым повелевал уничтожить поклонение иконам по всему своему царству. В это время престол Константинопольский занимал святой Герман. Он вместе с прочими православными епископами весьма противился царю и не принимал его еретического приказания, повелевавшего отречься от почитания икон. Герман говорил этому хулителю, После того, как Владыка и Спас наш воплотился от честных крови Пресвятой Богородицы и исполнил все божественные предначертания о спасении нашем, уничтожена всякая служба идолам, и все идольские изображения преданы огню. Прошло уже более 700 лет после того, как подвязались апостолы и возвестили миру спасительное учение Христова. За эти 700 лет было весьма много праведных, и преподобных отцов, и ни один из них не похулел святых икон, тем более ни один из них не слыхал о том нечестивом мудровании, какое вы вносите в церковь, отвергая почитание святых икон, подолгу воздаваемое святым от древности. Ибо святая церковь приняла обычай почитать честные иконы от самой древности, начиная с того нерукотворного образа, который сам Спаситель послал на полотенце Авгарию. князю Одесскому. Затем кровоточивая женщина, исцелившаяся от прикосновения к краю одежды Христовой, после вознесения Господня на небо, сделала из камня подобие Иисуса Христа. Потом святой евангелист Лука написал икону Пречистой Девы Богородицы. С этого времени начался благочестивый обычай писания святых икон и украшения ими храмов Божьих и домов христианских. Вот и бывшие ранее нас шесть вселенских соборов не похулили этого обычая, но наоборот, повелели поклоняться изображениям святых, а не отвергать их. «Знай же, царь, что я ради святых икон готов не только потерпеть какое угодно зло, но готов принять и самую смерть, ибо икона Христова носит имя того самого Христа, который воплотился от пренепорочной Девы Марии и пожил на земле с людьми». Каждый благочестивый христианин должен быть готов умереть как за имя Христова, так и за его честные иконы. Потому что тот, кто бесчестит икону, бесчестит и того самого, кто изображен на этой иконе. Услыхав это, царь преисполнился гнева и ярости. Зарычав, как лев, он начал свирепствовать с большой жестокостью, преследуя верующих и предавая различным смертям всех, противящихся ему». Прежде всего он послал воинов своих с оружием и повелел им прогнать с патриаршества святого Германа с бесчестием и побоями. Вместо Германа Лев поставил уже патриарха Анастасия, еретика и единомышленника своего. Затем Лев приказал придать огню все божественные книги и писания богомудрых учителей. Следует заметить, что при храме святой Софии была библиотека, имевшая около трехсот тысяч книг. При библиотеке этой было 12 училищ и столько же мудрых учителей. Начальником же над этими учителями был мудрый гимназиарх, принявший честь эту от царя и от патриарха. Все эти учители воспротивились безбожному приказанию нечестивого императора. Поэтому беззаконный мучитель окружил место со своими воинами в библиотеку ту и все училища с учителями и учениками, подпалил ее со всех сторон и сжег, так что никто из бывших там не спасся от огня, не уцелела от огня ни одна книга. В это время весь город Константинополь повергся в великую скорбь и печаль. Все плакали и воздыхали, одни сожалели о несправедливом изгнании святейшего патриарха Германа, другие о сожжении столь большого числа книг и гибели мудрых учителей. Иные о великом бесчестии, наносимом иконам, ибо иконы повсюду сокрушались, бросались в болото и сожигались на кострах. Новопоставленный же патриарх-еретик Анастасий, стоявший на святом месте как мерзость запустения, был весьма угоден царю, так как всячески споспешствовал ему в его иконоборческом еретичестве. Этот уже патриарх вскоре же выбросил честные иконы из Великой Церкви и приказал сделать то же и по всем прочим церквам. В Константинополе были ворота, называвшиеся медными. Они были построены еще во времена Великого Константина и велик царским палатам. Над этими воротами находился медный образ Спасителев, висевший здесь в продолжении четырехсот и даже более лет. Тот злочестивый патриарх вознамерился снять и придать огню этот честной образ, для чего и послал воинов с топорами на нечестивое дело. когда начальник воинов тех с пафарий приставив к воротам лестницу, начал подниматься по ней с топором в руках и уже готовился приступить к своему богопротивному делу. Его увидели некоторые благочестивые женщины, случайно проходившие там. Увидали его также и Иннокении, в числе которых была и преподобная Феодосия. Разжегшись ревностью по иконе Христовой и побуждаемой блаженной Феодосией, более всех их ревновавшей о честных иконах и преисполненную божественного мужества и дерзновения. Иннокенни те побежали к лестнице и опрокинули ее на землю. Вместе с тем они низвергли и воина того, который, упав с высоты, весьма расшибся. Они же, влача его по земле, били до тех пор, пока он не умер». Затем с поспешностью пошли к патриарху Анастасию и начали поносить нечестие его. Они укоряли его, как волка, хищника, еретика и врага Церкви Христовой. Потом начали метать в него камнями. Анастасий же, преисполнившись стыда и опасаясь, как бы не поднялась против него общенародного мятежа, поспешил к царю и возвестил ему о нанесенном ему женщинами таким бесчестием. Возвестил также и убиение при вратах медных. Царь, преисполнившись гнева и ярости, тотчас же послал воинов своих с обнаженными мечами. Приказал им отомстить за бесчестие патриарха и смерть с Пафария. И посечены были те святые жены за ревность, явленную ими по благочестию. Блаженную же и инокиню Феодосию, как более благородную по происхождению своему и с большим дерзновением исповедовавшую благочестие и как виновницу всего происшедшего, царь приказал взять и заключить в темницу, нанося ей ежедневно по сто ударов. Так мучима была святая в продолжении семи дней. На восьмой день мучитель приказал водить святую по всему городу и бить ее без милосердия. Когда святая была приведена на место, называвшееся Воловьем торгом, здесь продавались и закалывались животные, случилось, что один воин, сопровождавший святую, нечаянно наступил на большой козий рог и поранил им свою ногу. Разгневавшись, он взял рог тот и начал бить им без святую мученицу по голове, затем ударил святую тем рогом в горло и проткнул его. И тотчас святая преподобная мученица Девица Феодосия, священная невеста Христова, предала свою честную душу в руки бессмертного жениха своего и отошла в небесный чертог его, будучи увенчана двойным венцом и девства, и мученичества. Многострадальное же тело, ее брошенное на землю, было взято христианами с благоговением и похоронено в особом месте. От честных мощей святой Феодосии подавались исцеления болящим Во славу Христа Бога нашего, прославляемого со Отцом и Святым Духом, ныне и в бесконечные веки. Аминь.